Глава 1547. Уничтожить Дао Фана. «Убить всех!» – негромко приказал Манхао, но его голос пронизывала кровожадность. «Никто не должен остаться в живых. И не сильно спешите. Убивайте их не спеша. Здесь целых тридцать три неба. У нас полно времени. Не стремитесь сразу уничтожить их тело и душу, так как можно убить всего один раз. Сперва уничтожьте тело, потом отдайте мне их души». Под спокойной жестокостью его голоса у обитателей 33 небес всё внутри похолодело. В карме всегда существовало причины и следствия. Как только 33 неба решились на мятеж, они были обречены. Их ждала неминуемая расплата за содеянное в мире горы и моря. И день воздаяния наконец настал! По команде Манхао практики волны пошли в атаку на 33 неба. Они излучали угрюмую кровожадную ауру. С таким численным перевязом они могли очень быстро стереть с леса земли 33 неба, и расправятся со всеми жителями. Но не это было нужно Мэнхао, ему хотелось не просто убить их, а отомстить. Во время исполнения этой мести 33 неба, прежде чем обратиться в ничто, окончательно утонут в пучине отчаяния и ужаса. Согласно его приказу, практики школы и безбрежных просторов не должны были спешить. Врагов следовало убивать как можно медленней, пространство вокруг было запечатано таким образом, чтобы никто не мог сюда попасть. К тому же, естественный закон запрещал чужакам убивать себя или прибегать к самоуничтожению, поэтому никому не удастся избежать наказания выбранного для них практикам, достигшим трансцендентности. Манхау не беспокоился возможной атаки 33 небес на бубочку горы и моря. В любой момент он мог это предотвратить. Парящие в звёздном небе эксперты 33 небес с криками бросились бежать. Против такой орды практиков они ничего не могли сделать. Перепуганные эксперты бежали на 33 неба и сразу же подняли все возможные защитные формации и барьеры. Но ни одна защитная мера не могла выстоять против одного магического залпа армии школа Безбрежных Просторов. Защитный барьер смело в мгновение ока, первой целью армии стали 33 неба. Тем временем Манхао перешёл границу, где раньше находилась Ига Иона, и остановился перед Даофаном. Обезьяну трясло, вся её шерсть стала дыбом, завидев Манхао, Даофан начал пятиться. «Я ещё помню, как ты самоуверенно уничтожил Восьмую Гору одним ударом посоха!» – тихо произнёс Манхау. «И где теперь та бравада?» Следующим шагом он вырос прямо перед Дауфаном и молниеносно щёлкнул пальцем по его груди. Чудовищный грохот перекрыл душераздирающий вопль Дауфана, из его пасти брызнула кровь, а его самого отшвырнуло назад. Хоть это и был простой щелчок пальцем, Дауфану показалось, будто на него обрушилась тяжесть всего Звёздного Неба. Его грудь превратилась в кровавое месиво. Разумеется, Манхау тщательно отмерил силу удара. Всё-таки одним щелчком пальца он мог уничтожить целую планету, не говоря уже о Дауфане. Однако он не мог даровать Дауфану лёгкую смерть. Обезьяна не только уничтожила Восьмую Горну войне, но и убила огромное количество практиков мира горы и моря. За годы, пока он стерёг загнанный в ловушку мира 33 неба, погибло столько людей, что и не счесть. Среди них были даже те, у кого был шанс пробиться через Иго Иона. «Невозможно! Такого просто не может быть! Что с твоей культивацией? Разве такое возможно?» Восклицал Дауфан, кашляя кровью. С безумным блеском в глазах он посмотрел на Манхао, а потом дико взвыл. Он был напуган, его естество охватил ужас. Даже в самом страшном сне он не мог представить, что Манхао не только вернётся, но и приведёт с собой огромную армию. Но не это было самой ужасающей частью его возвращения. Культивация Манхео, вопреки ожиданиям, достигла совершенно безумного уровня. Даофан никогда не встречал людей, способных одной фразой запретить Игу Иона существовать среди звёзд или движением пальца разбить его. Хоть он и видел горящие фанатичным огнём глаза экспертов армии, и то, с каким благоговейным трепетом они взирали на своего предводителя, принять одно единственное слово он оказался не в силах. «Трансцедентность». Манхау очередным шагом переместился к Дауфану и стукнул пальцем по его правой руке. С треском кости в ней разбились, а плоть рассыпалась бесформенной массой. Дауфана била крупная дрожь, он хотел сбежать, но не мог. Окружавшее его давление делало побег невозможным, поэтому он мог лишь буравить взглядом Манхау. «Чуток не рассчитал силу», — признался Манхау, сокрушённо покачав головой. Лёгкими щепками он начал дробить пальцы на левой руке Дауфана и, Дрожащая обезьяна вопила во всё горло, пока одна его рука превращалась в бесформенный кусок мяса. Дао с ужасом наблюдал, как Манхау слегка сжимал его пальцы, постепенно дробя в них кости. Потом пришёл черёд ног. Следом туловище. Все кости в теле Дао превратились в крошки. Даже позвоночник. Манхау криво ухмыльнулся. Могло показаться, будто у него из глаз сейчас брызнут слёзы. Он позволил Дао кричать, пока тот не захрипел. И всё же Манхау ещё не закончил. Практики школы безбрежных просторов потрясённо наблюдали за этой пыткой, а чужаки с 33 трёх небес так и вовсе примёрзли к месту. Манхау взглянул на армию школы безбрежных просторов. «Теперь поняли, как надо делать?» — спросил он. «Не позволяйте им умереть раньше времени». В следующую секунду солдаты хором прокричали «Как прикажете демонический владыка!» Вскоре с тридцати трёх небес послышались душераздирающие вопли. Чужаки с первой по тридцать третьей небеса тряслись от страха. «Убей меня!» – закричал Дауфан. «Просто убей меня, Манхао!» Манхао покачал головой и надавил рукой ему на грудь. В него хлынула чудовищная сила, отчего и спор брызнула кровь. Вся шерсть обезьяны слиплась от крови. Дауфан не мог сдержать криков, его трясло, всё тело скручивалось и выворачивало, такую боль было практически невозможно вытерпеть. «О, я ещё не закончил!» – тихо сказал Манхао. Взмахом руки он собрал всю кровь доуфана у себя на ладони в форме одной капли и продолжил. «Твоей смерти недостаточно. Не после всех убитых тобой практиков мира горы и моря. Позволь объяснить главный принцип Мэнхао. Долг крови можно смыть только кровью. И если ты убил одного из моих людей, я истреблю всех твоих!» С этими словами он послал божественную волю в каплю крови. «Так-так, посмотрим, сколько людей в твоей линии крови». От его улыбки Дауфана пробрал холодный озноб. К сожалению, даже он видел в ней горечь печаль, которые тысячи лет терзали Манхао. С безумием в глазах Дауфан стал отчаянно вырываться. Галя на твои попытки вырваться, нетрудно догадаться о существовании дорогих тебе людей. Тех, кого бы ты хотел защитить. Глаза Манхао полыхнули алым светом. Вокруг него вился демонический ци. Божественная воля обнаружила всех в звёздном небе, в чьих жилах текла одна с Дауфаном кровь. «Немного». Почти шепотом сказал он. «Всего 375 линий крови. Некоторые на 33 небесах. Некоторые заметно дальше». Резко сжав пальцы, он уничтожил каплю крови. В этот момент все те, в чьих жилах была кровь Даофана, вне зависимости от расстояния, замертво рухнули на землю. Даофан издал животный крик, но тут ему на голову легла ладонь Мэнхау. «Ещё не конец». Помимо линий крови остались твои ученики и ученики-приёмники, и человек, обучивший тебя культивации. Я извлеку из твоей головы все хорошие воспоминания и уничтожу их, как ты поступил с миром горы и моря». Дауфан бился в агонии с беззвучной мольбой об избавлении, глядя на своего мучителя. Он и представить не мог, что когда-нибудь наступит День Возмездия. Разумеется, он был не единственным, кого Манхау хотел подвергнуть таким пыткам. Его приказ о захвате душ жителей Тридцати Трёх Небес ясно говорил, его участь разделят все на 33 Трёх Небесах. Хочешь попросить о пощаде? Небось уже забыл о людях мира горы и моря, кто молил тебя о пощаде. Когда была уничтожена Восьмая Гора, ты их даже не заметил. Стоило Манхаун давить на голову обезьяны, как к нему в разум потекли все её воспоминания. Потом появились нити кармы, которые он принялся одну с другой обрывать. С каждой оборванной нитью Дао Фан слышал крики... В конечном итоге Манхао извлек душу из уже практически бесчувственного тела обезьяны. «С твоим физическим телом покончено», – пробормотал Манхао. «Но твоя душа не найдёт покой». Взмахом руки он сотворил у себя над головой море пламени и забросил туда душу Дауфана. Она была обречена на вечные муки. «Пока Манхао будет жить, эта пытка не закончится».